Глава 32 Днем посетителей в ресторане было немного. Денис провел Елену через полупустой зал, оформленный в старорусском купеческом стиле, и указал на задрапированную тяжелой портьерой угловую нишу. «Нам сюда». В нише за столом на диване сидел колокол. Он вальяжным движением руки приветствовал гостью. «Добрый день, Елена Павловна. Я знаю, у вас была тяжелая ночь, вы даже не успели позавтракать, поэтому милости прошу. Пытаясь угадать ваш вкус, я кое-что заказал, но вы можете внести коррективы». Петеляна присела на отодвинутое Денисом кресло. Соехав домой, она привела себя в порядок и переоделась. Однако с утра пила только воду. И есть ей действительно хотелось. Прямо перед ней стеклянные колпаки приоткрывали тарелки с горячей пшенной кашей, омлетом и блинчиками. Центр большого стола занимали миски с зернистым творогом, натуральным йогуртом, овощными салатами, блюда с выпечкой и рыбными нарезками. На отдельном приставном столике располагались кофейник, чайник и чашки. Она обратила внимание, что Колокол ест простую овсяную кашу, запивая ее зеленым чаем. «А где же мясо и коньяк?» Соронней спросила Елена. «Я думала, настоящие мужчины не могут жить без мяса». «После пятидесяти мяса лучше не есть, а женщинам стоит от него отказаться раньше», без тени улыбки ответил Арсен Колокольцев. «Хотите пожить подольше?» «Главное не сколько жить, а как жить». «Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», процитировала Петелина советского классика. «Просто, чтобы не было больно». Например, телу от Подагры. Авторитетный вор вытер губы салфеткой и посмотрел прямо в глаза следователя. А душе страдать полезно. Вы согласны, Елена Павловна, все святые страдали. Как и в первый раз, колокол был одет в темный костюм и белую футболку. На его груди под тонкой футболкой просматривался массивный крест. По собственному опыту Петелина знала, что идейные преступники, для которых воровство, профессия и смысл жизни В большинстве своем верующие люди. Всегда мучилась загадкой, как сочетаются преступления с набожностью. Небрежно спросила она, приступая к пшенной каше с тыквой. «Дверь к Богу ни для кого не закрыта», – начал было объяснять колокол, но увидел во взгляде следователя скепсис. «А вы сами как думаете?» Петелина решила отбросить вежливость. «Хотите знать мое мнение? Тогда слушайте. Преступные наклонности – это ущербность. Ущербность – это недостаток. Дыра в душе, которая жаждет быть заполненной. Бог везде сущ, поэтому часто используется в качестве этого доступного наполнителя дырявой души. Я не уверен, что создатели рад этому. Цинично. На самом деле, наша религия весьма удобна. Всепрощающий русский бог дает самым отъявленным преступникам надежду, что простая молитва – посещение церкви – Иконка в джипе обеспечит искупление всех смертных грехов. В этом уголовники ничем не отличаются от чиновников, заметила Петелина. Верно. И те, и другие верят, что Бог их простит. Точнее, защитит от закона. Среди тех, кто преступил ваш закон, авторитет сделал ударение на слово «ваш». Много искренне верующих. Вы один из них? Я верю в бессмертие души, Елена Павловна. Когда моя душа предстанет перед высшим судом, на одну чашу весов положат мои грехи, а на другую – богоугодные дела. Какие же? Гордыня тоже грех. Какая скромность. Хотите, угадаю? Да тут и гадать нечего. Вы жертвуете деньги на церковь. Меня зовут Колокол, а вас – петля. Каждое имя от Бога, загадочно произнес Колокольцев. Это подсказка? Принимаю и затягиваю петлю своей догадки. «Вы жертвуете деньги не церкви вообще, а на отливку колокола для храма, так?» «Теперь я вижу, что вы толковый следователь». «Затяну потуже. Вы прихожанин старого храма. Вам больно смотреть на разрушенную колокольню. И вы тайно опускаете деньги в церковный ящик с припиской «На колокол».» Арсен Колокольцев с минуту внимательно изучал Петелину, затем произнес. «На благовест». «Я не угадала?» В звоннице будет 10 колоколов. Самый крупный называется благовест. И еще одно уточнение. пожертвование я перечисляю через банк в фонд восстановления храма. Так больше уверенности, что деньги не прилипнут к нечистым рукам. А в остальном правильно. Храм рядом с моим домом. Объявлен сбор средств на восстановление колокольни со звонницей. Ах, вот в чем дело. Вы нацелились на самый большой колокол. «Удобно. Чем крупнее пожертвование, тем больше окажется на положительной чаше ваших небесных весов. Все мы в долгу перед Богом, только мучаемся, как отдать долг. Вы слишком буквально понимаете слово «долг». Рассчитываете, что на главном колоколе отольют ваше имя?» Арсен Колокольцев поморщился. «Пожертвование я осуществляю анонимно. Бог в курсе. Это главное». «Признаюсь, жду не дождусь дня, когда услышу звон колоколов из своего окна. А пока я наблюдаю, как колокольня постепенно тянется к небу, и верю, что там...» Колокол уважительно указал вверх. «Добрые дела зачтутся». «Удобная теория. Ментам тоже не лишне думать о Боге. Оперативники хуже беспредельщиков. У них ни стыда, ни совести». «Не преувеличивайте», — из за коллег Петелина. «Вы обратили внимание на мой костюм?» «Сидит как влитой. Наверное, дорогой. Пошит по индивидуальному заказу». «Верно. Но вы не заметили одну особенность. В моем костюме нет карманов. Ни внутри, ни снаружи. Все клапаны – лишь имитация. Догадайтесь, почему». Губы следователя дрогнули в сочувствующей улыбке. «Чтобы не подбросили наркотики при задержании». «Вот». «Вы сами расписались в беспределе людей в погонах. Хотите, расскажу, сколько менты берут и за что?» «Как-нибудь в следующий раз. Вы меня пригласили только на завтрак?» «Мы должны обсудить, как идет расследование. Я свою часть поиска выполнил. Никто из воров не причастен к ограблению банка». «А вы не думали, что Бахлин мог инсценировать ограбление? Присвоил ваш общак, ограбителей выдумал?» Колокол пристально посмотрел на следователя. Его взгляд был суров, а голос сух. «Жизнь научила меня разбираться в людях, Елена Павловна. Впрочем, как и вас. Если охарактеризовать Бахлина одним словом, что бы вы сказали?» Елена вспомнила страх Пахлина перед разговором с Маратом. Да и в происшествии с банком его беспокоило не столько потеря денег, сколько реакция колокола. «Бахлин трус», – коротко ответила она. «Вот». Чтобы отважиться на такую дерзость, как вы предположили, нужно быть смелым, наглым и смелым. Разве Бахлин такой?» Колокол покачал головой. «Нет, это не он. И не блатные. Банк ловко обонесли бывшие менты или кто-то из органов. Грабители знают вас и боятся. Откуда такая уверенность?» «Потому что это они пытались вас сжечь». Несколько минут прошло в молчании. Елена заново пережила те ужасные минуты. Арсен Колокольцев пил чай. Отставив чашку и промокнув губы салфеткой, он поинтересовался. «Денис доложил, что после пожара в вас стреляли. Вы кого-нибудь заметили?» «Заметила. Вашего Дениса. Он грубо повалил меня на землю». Колокол вскинул черную бровь и перевел взгляд на Лоськова. Во время завтрака помощник не проронил ни слова, однако сейчас требовались его объяснения. Мигнул дальний свет фар. Дважды. Я решил, что это предупреждение об опасности. И предпринял действие для спасения объекта. Спасибо. Объект отделался легкими синяками. Саркастически улыбнулась Петелина. Кстати, кто мигал фарами? Я думал...» Ласьков перевел взгляд на колокола. «Снаружи были наши люди?» «Нет, Денис. Елену Павловну охраняешь только ты. Других людей я не посылал». «Ваши люди устроили спектакль?» дерзко предположила Петелина. «Сначала спасли меня из огня, потом от выстрелов. Рассчитывайте на благодарность объекта?» «Я понимаю, Елена Павловна, у вас выработалась привычка рассматривать любые версии. Эта версия ложная. Хотя бы потому, что мы лишились удобного убежища. Теперь надо думать, где вас разместить». «Я буду жить в своей квартире», заявила Петелина. «Хорошо», – недолго подумав, согласился колокол. «Денис будет с вами». И не возражаете, это обязательное условие. Вот еще что. Ваш телефон сгорел. Это повод сменить номер, чтобы надоедливый Валеев не отвлекал». Колокол поднял со стола салфетку, под которой оказался новенький телефон. Вор кивнул Денису. Тот взял аппарат и сунул его в свой карман. «Вот, значит, как. Не доверяете?» – покачала головой Петелина. «Мы договорились о правилах», – развел руками Колокол. «Хотя бы в туалет мне можно одной, без Дениса?» «Проводи», — приказал колокол Лоськову. «Я найду дорогу сама», — твердо отреагировала Петелина. Колокол жестом остановил помощника. Путь к туалетам вел в полуподвал. Там на соседних дверях красовались изысканные позолоченные таблички. Дама в широкополой шляпе с пером и мужчина в цилиндре и фраке. Елена толкнула дверцу в дамскую комнату. Санузел оказался индивидуальным и просторным. Елена придирчиво посмотрелась в большое зеркало, оценивая свой внешний вид, и увидела краем глаза, что в туалет бесцеремонно вваливается мужчина. Она обернулась, чтобы выразить возмущение, но не успела. «Тихо!» – шепнул мужчина, прикладывая палец к губам и защелкивая замок входной двери. Глаза петелиной расширились. Она узнала вошедшего.